На ночь сбрасываю на ноутбук тексты Фенемона Купера и Карла мая Сильва хочет знать, кто такие индейцы, которые ели крыс. У Сильвы проблемы. Коты чуют в ней нечто чуждое и разбегаются. Сильва в трансе. Я тоже ничего не понимаю. Но факт на лицо Не убегает один только персик. Но он несовершеннолетний. Тинейджер. В трехнедельном был отнят от матери и вырос среди людей. Теперь он последняя надежда Сильвы. Моя киска привяживает его к нашему дому и глазит по голове. лапой, а потом еще спрашивает, чем ее поведение отличается от поведения обычных кошек. Персик принял ее за маму. Какой уж тут секс. Только следующим летом. А я опять не сдержался. На третьем сеансе после обычной записи включил свою программу прокачки мозга. Марь Семенову усадил пить чай, и пока мы пили, к концу сеанса Димка впал в полусонное состояние. Голова склонилась на плечо, Изо рта слюни, из носа сопли, мутный взгляд в никуда. Притомился, задремал, нарешил мать Семеновна. Было видно, как ей стыдно за внука. А я припомнил, что после первых сеансов Сильва выглядела не лучше. На следующий день мать Семеновна привела Соню Димкину маму. Опять был чай, демонстрация красивых картинок, лекция по строению мозга. Про функции коры, подкорки, таламуса и гипоталамуса. Не задеть бы стимулирующей волной гипоталамус. Потом мне была прочитана лекция про радикулит и народные методы борьбы с онем. Димка балдел, проходя второй сеанс стимуляции мозга. Так и пошло. Я разыскал Сидюк с диснеевскими мультфильмами, спустил вниз со второго этажа кушетку и устроил маленький кинозал. Пока гости смотрели мультфильмы, пили чай, одаривали меня вареньем и пряниками, Димка получал сеанс стимуляции мозга. Ночами я сидел, изучал записи, выделил около 40 нервных центров, Сравнивал, анализировал, рылся в литературе и ничего не понимал, если честно. Опознал десяток центров. Зрение, слух, обоняние. То, что можно было синхронизировать с внешними событиями. Была еще одна проблема. Мозг – сложнейшая машина. При повреждении какого-то участка соседние берут на себя его функции. Зря я начал изучение мозга с идиота. Кстати, про родовую травму – это выдумки. Нет ее следов. Во всем виноват лишь папа-алкоголик. Но не буду нарушать легенду. На седьмой день Димка перестал пускать слюны. Активность коры и подкорки значительно возросли. Я испугался и прекратил сеансы стимуляции, только наблюдение. Но процесс пошел. Активность коры продолжала возрастать. Через две недели Соня сказала мне, что сына не узнать. Появилась координация движений, эмоции, интерес к окружающему. Сеансы произвели на него просто волшебное действие. Да бросьте, при тут сеансы? Просто настал такой момент, копилось-копилось, и как нарыв прорвался. Вы слышали про переход количества в качество? Неса колесицу, я усаживаю ее перед экраном компьютера. Ньютон в детстве тоже отставал в развитии, был хилом, болезненным. Вот, смотрите, это первый день, это пятый, тут девятый, четырнадцатый. Видите разницу? Скажите, мне теперь не нужно вести его к доктору? Если заметите, что мальчик развивается ненормально, обязательно сходите. Уверенно советую я. Человеческий мозг – удивительный механизм. Обычно он использует лишь малый процент своих возможностей. Одни говорят 1%, другие – 10%. Гимкин мозг из-за родовой травмы оставал в развитии. Теперь включился защитный механизм, и в работу вступили скрытые резервы организма. Природа все делает с перехлёстом Если раньше он отставал в развитии, то теперь будет наверстывать за троих. Почему это началось? Что послужило спусковым крючком? Трудно сказать, сочиняю, я не покраснев. Может, свежий воздух, витамины, овощи с огорода. А может, мультфильмы, которые мы тут смотрели, или еще что-то. Мы так мало знаем о мозге. Соня кивала головой, а я водил курсором по экрану и грузил ее научной терминологией. Потом перевел разговор на простое и понятное. Игрушки, головоломки, конструкторы, кубики-рубики. Соня поддакивала, и вся светилась изнутри материнским счастьем. Эх, проклятая разница в возрасте. Будь она хоть на 15 лет старше, еще девочка девочкой. Стар я для девочки. Батюшки, а ведь у те же самые проблемы. Рыжий малолетний персик. Точно говоря, кошка вся в хозяина. Но с чего она решила, что я зациклился на судьбе цивилизации? Никакая это не идея фикс. Просто размышляю вслух иногда. Через месяц тимка заговорил. Скоро его будут звать Вундеркиндом. Он вдруг говорит. «Птичка?» — шивырк в нее кубиком, — захлебываясь от восторга рассказывала Соня. И я сумела натянуть на лицо улыбку. Попасть в ласточку дутым пластмассовым кубиком — это говорит не просто о хорошей, а невероятной координации движений. Не спорю, можно списать на случайность. И все же. Речь, координация. Какими еще достоинствами я наградил Димку? Не удивлюсь, если он вырастет гением. И это после семи сеансов. Всего четыре часа в шлеме. Холодно и пусто на душе. Что мне теперь делать? Имею ли я право скрывать такое открытие? Оно же выводит человечество на качественно новый уровень. Гениальность станет нормой. Слабоумные излечатся за несколько сеансов. Первоклассники на переменках будут играть в шахматы на уровне гроссмейстеров. Исчезнет само понятие умственно отсталой. Шлемы-стимуляторы изменят наш мир. И очень скоро кто-то догадается надеть шлем на собаку, лошадь, мишку в зоопарке. Корова посмотрит грустно. в глаза доярки и скажет «Не отнимайте у меня сына. Пошлите на бойню, меня вместо него». Что мне делать с открытием? Неужели так трудно решить? Интересуется Сильва вылизывая лапку. Всего два варианта. Похоронить или обнародовать. А хочешь совет? Надень шлем на себя. Станешь умненьким, благоразумненьким и все станет ясно. надеть шлем на себя? Нет, ни за что. Никогда. Боюсь. А вдруг я не стану гением? Вдруг мозг уже настолько окостенел, что дорога в светлое будущее старикам закрыта? Или наоборот? Стану гением? Настолько же выше окружающих, насколько люди выше животных? Интересно видеть вокруг себя одну непроходимую тупость? Остаться одиноким среди толпы идиотов? Нет, это не по мне. Старый я уже для таких опытов. В компании друзей, может, решусь. Но один никогда. Только вместе со всем человечеством. А захотят другие умнеть. Мой шлем способен... вывести все человечество в гении и превратить всех крупных животных в разумных существ. Разумные будут есть разумных, потому что больше есть некого. Но пусть мы решим продовольственную проблему. Волки не станут есть кроликов, антилопы не пойдут на обед к аллигаторам. Все дружно начнут плодиться и размножаться. Что станет с биосферой? Смотрю на неумело сшитый детский чепчик с тремя десятками радиодеталек и жгутиком проводов. Эта вещь способна разрушить мир. Нет, не способна, а точно разрушит. Мир станет умнее, технологичнее и жестче. Но будет ли новый мир лучше? Что мне делать с этим чепчиком?